Зачес и краснопольский услышав оружейные выстрелы не поняли кто стрелял и откуда Зато они видели как месяц отбросив карабин в сторону и подвернув ногу под себя упал на траву низ живота и бедра залиты кровью зачес не отрываясь глядел на своего хозяина кажется босс жив, но вытащить его из зоны обстрела пока проблематично месяц приподнял руки опустил их на землю зацепился за скользкую траву, стараясь перевернуться со спины на бок, но не смог. «Спускаемся с той стороны!» сказал приз. Зачес двинулся первым, хватаясь одной рукой за стволы деревьев, ловко лавируя между кустов, он оказался у дальнего угла избушки. Краснопольский в фасонных ботинках с замшевым верхом на гладкой подошве разогнался слишком быстро, чтобы не влететь лбом в стену Он выставил вперед ногу, но рыхлая земля не удержала его веса. Нога подломилась в лодыжке приз вскрикнул и опустился на землю. Попытался встать и едва сдержался, чтобы не застонать от боли. — Черт, я ногу подвернул, — сказал он. — У меня хронический вывих, старой травмы Ясный хрен вывих, — кивнул зачес. — Травма. Я сейчас встану. Краснопольский злился на себя, на свою ногу, которая подвела его в самый неподходящий момент. Он, схватившись за тонкий ствол молодой березки, попытался подняться, но нога не держала. Острая боль простреливала от лодыжки до бедра. «Сиди уж!» — зачес криво усмехнулся и подмигнул ему одним глазом, про себя решив, что московский гость просто струсил, наложил в конверт, и теперь симулирует травму, чтобы не рисковать жизнью. Зачес не был трусом и презирал трусов. «Я сам все сделаю, отдыхай». Приз, словно прочитав мысли собеседника, подумал, что смотрится жалко, неубедительно. Здоровый мужик сидит на земле, отложив пистолет в сторону, задрал штанину, снял ботинок, спустил носок и трёт ногу, на которой нет даже царапины. «Не убивай его!» — сказал Краснопольский. «Он нужен! Оставь при себе свои умные советы, инвалид!» Зачес даже не дослушал, плюнул на траву и пропал за углом лачуги.